Гервасий обескураженно мял пуговку толстыми пальцами. Но его приторное красноречие не покинуло его даже в эту минуту. Юный маг в пурпуровом хитоне говорил нездешние слова. Перед ней царицей беззаконий расточал рубины волшебства. А царица, тайная тревожа, мировой играла крутизной, и ее атласистая кожа опьяняла снежной белизной. Отданный во власти ее причуде, юный маг забыл про все вокруг. Он смотрел на маленькие груди, На браслеты вытянутых рук. Я покраснел. Эти стихи Гумилева были так чувственны, Что даже насмешливая декламация Катабрысова Рождала рой смутных образов и плотское волнение. Возможно, актеришка и раньше замечал Странности в моих отношениях с Дионой и, как подобает старому сплетнику, толковал их по-своему. Но, сжимая в ладони хрупкое свидетельство греха, он был убит не меньше меня. — Да, Пагамус, ваши успехи потрясают! — наконец выдавил он. — Вы позволите мне так вас называть? — Извольте. Перечитывал я тут как-то Фауста. Ну, думаю, про вас написано. Но вы и хватили, гервасий Ничего общего с доктором Фаустом я не имею. Кажется, его разорвали черти. А я еще жив. Еще не вечер, ответили лапландские колдуньи Ивану Грозному. Вы, должно быть, слышали этот исторический анекдот? Вещие жонки предсказали царю смерть в означенный день. Проснувшись утром в этот день в добром здравии, Иван Васильевич разгневался на ложное предсказание — И повелел всех баб сжечь. А те возразили, что, мол, не вечер, И надо бы подождать с казнью. А к обеду, откушав грибков, царь скончался. Не будьте торопыгой, и вы выслушайте. Ервасий Непривычно долго собирался с мыслями. Я давно живу на этой планете и смею утверждать, что все истории на ней повторяются с удручающей регулярностью. И ничего нового под этим небом уже давно не случается. К примеру, Знаете ли вы, кем были исторические предтичи Фауста и прекрасной Маргариты? Этой трогательной истории уже 500 лет. Давно истлели в фамильном склепе кости Маргариты Генцкой, дочери Максимилиана I, императора Священной Римской империи. Давно закончил свои дни в изгнании великий маг Агриппа Корнелий фон Нектисгейм, но память о их любви не истлела. Хотя смею утверждать, что это была лишь латоническая любовь молодого придворного секретаря и высокородной принцессы. Женщина была истинным образцом благородства и добропорядочности. К тому же наделена глубоким женским умом и красотой, как наша Диона. А если она была такова, то я не упрекаю Агриппу. Всякий на его месте потерял бы голову. Он посвятил ей поэму в прозе великолепный философский трактат благородства женщин кто сегодня способен на такое какие нибудь пошлые брюлики модная рвань дотурна да канары вот и весь арсенал обольщения нет древний Сто очков вперед дадут нашему падшему миру в умении любить и возносить предмет своих обожаний. Однако не смею проводить аналогии далее, хотя вы очень напоминаете мне доктора Фауста, то бишь Агриппу.